Глава десятая Солнце истекало кровью на вечернем небе, раскрашивая облака яркими мазками багрового и золотого. Краски быстро гасли по мере того, как приближался вечер. Птицы возвращались в свои гнезда и казались черными стрелами на фоне багрового задника. Небо было похоже на детскую книжку для раскрашивания. Гарольд Моррис оторвался от своих любимых бегоний и изумился в многокрасочной красоте вечернего неба. Ничего не было для него во всем мире лучше, чем находиться в своей оранжерее в такой прекрасный вечер. Воздух стал более прохладным и Гарль с радостью занимался своими растениями, ухаживая за ними, словно за малыми детьми. Он всегда увлекался разведением цветов, но с тех пор, как год назад ушел с химического завода в Мертоне на пенсию, его хобби превратилось в настоящее наваждение. На свою оранжерею он истратил часть денег, полученных при окончательном расчете на заводе. Другая часть была потрачена на благоустройство дома, новые ковры, И впервые за 30 лет совместной жизни он купил жене цветной телевизор. Жена Гарольда, Джин, была теперь полностью поглощена этим новым предметом их быта. Чему Гарольд был очень рад, потому что она больше не мешала ему все свободное время ухаживать за любимыми цветочками. После всех этих приобретений на остатки денег он купил два билета в Австралию, где жила их дочь с мужем. Молодые эмигрировали туда 6 лет назад. И теперь Гарольд и Джин решили их навестить, чтобы принять участие в церемонии крещения внука, которому не исполнилось еще и месяца. От одной мысли о предстоящей поездке Гарольд счастливо улыбался, поливая биологической подкормкой свою любимую орхидею. Успехи Гаральда не ограничивались огромным количеством прекрасных цветов. Он выращивал и овощи на огороде в конце участка. Джин редко приходилось покупать свежие овощи в магазине. Кроме огурцов и помидоров, он научился выращивать и баклажаны, чем особенно гордился. Гарольд отхлебнул легкого пива и стоящей перед ним банки, поставил ее на рабочий прилавок и взял в руки свой садовый совок. Давно пора было пересадить несколько гераний. К этому времени солнце опустилось достаточно низко над горизонтом и быстро надвигались сумерки. Облака меняли свой цвет. Так на промокательной бумаге проступают чернила. Гарольд подошел к электрораспределительному счету и повернул выключатель. Поток дневного холодного света залил оранжерею. Оставалось поставить термостат на нужную температуру, подняв ее на 5 градусов. Гарольд забрал свою банку пива, допил до конца и выбросил пустую банку в стоявшую под прилавком корзину для мусора. Потом посмотрел на часы и решил, что до начала футбольного матча у него есть еще время заняться помидорами. Было уже почти 9 часов когда ему захотелось выпить еще пиво. В оранжерее было жарко, и его мучила жажда. Он снял садовые перчатки, бросил их на рабочий прилавок и пошел в дом. Из-под пола, там, где стоял рабочий стол, выползли первые три слизня. Их стебельки медленно вращались. Один из слизней был размером с указательный палец, другие чуть меньше. Настоящие черные чудовища. Они переползли через совок, оставляя на нем склизлые следы, остановились около брошенных Гаральдом перчаток, затем, поколебавшись секунду, скользнули внутрь. Войдя в дом, Гаральд увидел, что Джин спит в кресле, а телевизор работает, и по нему идет очередная полицейская серия. Он постоял в дверях гостиной, приложив колбу ледяную, взятую из холодильника банку пива. Джин почувствовала его присутствие и открыла глаза, посмотрела вокруг и улыбнулась. «Я думала, что ты все еще занимаешься своими растениями», — сказала она, зевая. «Я тоже думал, что ты смотришь телевизор». Джин протянул руку и сделала звук тише. «Я задремала, наверное. Виновата жара». «Я уверяю тебя, в Австралии будет еще жарче», — сказал он, попивая свое пиво. «Знаешь, Гарольд, я все еще не могу поверить, что скоро мы с тобой увидим Роджера и Кэрол. Их маленького мальчика тоже. Не правда ли это прекрасно?» Она протянула ему руку, а он наклонился и поцеловал ее в макушку. «Ты еще долго будешь там возиться?» – спросила она. «Да нет, скоро присоединюсь к тебе, дорогая», – сказал он. «И к футболу», – улыбнулась она. Подмигнув ей, он вышел. Прохладный вечерний воздух был пропитан запахом цветов, и Гарольд с удовольствием сделал глубокий вдох. Услышав сопение в соседнем дворике, он заглянул туда и увидел дикобраза, бегущего через лужайку в обход квадратного света, который падал из оранжерей. Звезды на черном бархате неба казались блестками, разбросанными чьей-то гигантской рукой. Гарольд толкнул дверь и вошел в оранжерею. Он даже не мог себе представить, что здесь окажется так жарко. Но прошло несколько мгновений, несколько глотков холодного пива, и он привык к жаре. Гарольд, оценивающий, посмотрел на ожидавшие его помидоры и потянулся за перчатками. «Да, помидоры в этом году удались на славу», — подумал он, натягивая первую перчатку. Прошлогодний урожай был... Ему никак не удавалось натянуть вторую перчатку. Мешало что-то влажное и мягкое. Что за черт? Он так никогда и не закончил эту фразу. Внезапно его пронзила ужасная боль. Три пары острых зубов и маленькие челюсти сомкнулись на его пальцах. Слизни проворно терзали теплую плоть, отпиливая ее кусочками и быстро добираясь до самой кости. От невыносимой боли у Гарольда глаза полезли из орбит. Он видел, как прорезиненная ткань, из которой были сделаны перчатки, вздымается на его пальцах. А потом из перчаток хлынула кровь и потекла по руке. Он застонал, потом его стоны перешли в вопли. Гарольд бегал по оранжереи и издавал душераздирающие крики, пытаясь стянуть перчатку. А слизни уже отъели три пальца и теперь вгрызлись глубоко в ладонь. Перчатка не снималась с руки, она раздулась от крови, и рука полностью онемела. Гарольду казалось, что сейчас он потеряет сознание, и только боль не давала ему забыться. Почти ослепнув от боли и ужаса, он снова и снова пытался сдернуть перчатку. Крики его не мог услышать только мертвый. Вдруг он увидел садовые ножницы. Ужасная мысль пронеслась в его воспаленном мозгу. И он понял, что ему надо сделать, чтобы спасти свою жизнь. Одной рукой он сумел раскрыть лезвие острых, как бритва ножниц, и положил запястье между ними. Слезы градом лились у него между глаз. Свободной рукой он нажал на верхнее лезвие и налег всем своим весом, вопя все сильнее по мере того, как лезвия прошли через мышцы и рассекли руку до кости. Гарольд был уже весь залит своей собственной кровью, хлиставшей из перерезанных вен. Но, несмотря на все его усилия, ножницы не могли перерубить кость, хотя он как сумасшедший всем весом нажимал на лезвие. Только сейчас Джин услышала его крики и появилась в дверях оранжереи. Она не понимала, что такого могло случиться, и в ужасе застыла на пороге, глядя, как ее муж бьет рукой по ножницам, разбрызгивая кровь. Алые брызги были повсюду — на стеклах оранжереи, на рабочем столе и даже во влажном жарком воздухе. Гарольд стоял на коленях, почти потеряв сознание. Преодолевая тошноту, не даже кричать, она смотрела, не отрываясь, как перчатка продолжает двигаться сама по себе, живет собственной жизнью. Это слизни. Продолжали доедать полуотрезанную руку. «Дай совок!» — с трудом произнес Гарольд. Объятая ужасом, не двинуться с места, она пошарила позади себя и нашла совок с недавно заточенным конусом. «Моя рука!» — прошептал он. «Отруби!» «Нет!» — закричала она. «Делай, что я сказал!» Его измученный голос наконец подтолкнул ее к действию. Посмотрев на разбитое истерзанное запястье, она подняла над головой совок и опустила на руку мужа со всей силой, на которую была способна. Они оба закричали в ужасе, когда отрубленная кисть перчатки упала на некотором расстоянии от них. Кровь хлынула ручьем, Гарольд упал без сознания на землю. Джин бросила совок, ее ноги и руки были густо запрызганы его кровью. Выскочив из оранжереи, она побежала к дому. Крики разбудили соседей. В домах зажегся свет. А в это время в оранжерее три слизня кончали доедать отрезанную кисть Гарольда Мориса. Вскоре они уползли в неизвестном направлении, оставив за собой слизистый след.